Глава 13. Отъезд Кристин в Нью-Кей принёс Эндрю некоторое облегчение, чудесное чувство свободы на целых 3 дня. Потом он начал томиться, размышлять, что она делает, и скучает ли о нём, начал ревниво беспокоиться, когда же она приедет. Хотя он твердил себе, что теперь он свободный человек, у него появилось точно такое ощущение пустоты, которое мешало ему работать в Эберл, когда Кристин уехала в Бридлингтон.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 Несмотря на осадок, который остался у него на душе после первой их встречи, он часто виделся со Стилменом, который постоянно ездил из отеля в почти законченную клинику в Викими и обратно. Он написал Дэнни, приглашая его приехать в Лондон, но Филипп, только что вступивший в должность, не мог уехать. Гоуп был в Кембридже и не досягаем. Он лихорадочно пытался сосредоточиться на клинических исследованиях, которые проводил в больнице.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 Нервы были взвинчены, ему не доставала Кристин, но её не было. И рука его машинально тянулась к ночному столику за папиросами. В разгаре этих настроений он позвонил Франсис Лоуренс. И остался совсем один. Не хотите ли прокатиться куда-нибудь вечером? В городе так жарко. Голос Франсис звучал хладнокровно и как-то успокоил его. Это было бы ужасно мило. Я чувствовала, что вы позвоните.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 Но заполняла всё холодным очарованием своего присутствия. Она была в костюме из какой-то тонкой светло-коричневой материи, тёмная шапочка гладко охватывала маленькую головку. Эндрю был воспот впечатлением её грации и изумительного лоска отличавшего её. Лежавшая близко от него рука без перчатки была так бела, так тонка. Каждый тонкий палец венчался безукоризненный алый миндальный ногтя. Красовейс, как и говорила Франсис, представлял собой замечательный Елизаветинский дом, стоявший у Темзы, среди прекрасных садов с подстриженными деревьями и очаровательно старомодными прудами, на которых плавали водяные лилии. Так как этот особняк превратили в место увеселений, то всё здесь было осквернено современными удобствами и позорным джаз-бандом. Когда Эндрю и Фрэнсис въехали во двор, уже загромождённый нарядными автомобилями, к ним подскочил ловкий лакей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 Но это потому, что он никогда ещё не являлся в ресторан с такой дамой, как Францис. Один быстрый взгляд, и их проводили с поклоном к лучшему столику в зале. Их окружила целая армия лакеев. Один развернул салфетку Эндрю и благоговейно разослал её у него на коленях. Францис заказала очень немного: салат, гренки мёльба, вместо вина только воду со льдом. Старший официант ничуть не смутился, как будто он в этой умеренности увидел доказательства ее принадлежности к касте избранных. Эндрюс с внезапным тошнотворным ощущением испуга подумал, что приди он в это святилище с Кристин и закажи такой банальный ужин, его бы с презрением выгнали вон. Он опомнился, заметив, что Франсис с улыбкой глядит на него. «А ведь мы с вами уже очень давно знакомы, и сегодня бы в первый раз пригласили меня на прогулку». «Вы об этом жалеете?»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 Что вы скажете о моих детских вкусах? Это ля-бутик фантастик с участием Массина. Я помню, Вотсона и его рассказ об экспедиции в Парагвай. Дельный малый. Он удивительно мил. Но вы боялись, что в театре будет слишком душно. Она улыбнулась, не отвечая, взяла папиросу из плоской эмалированной коробочки, на которой бледными красками была нарисована прилесная миниатюра Буше.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 У вас есть что-то, что очень привлекает женщин. И главное ваше очарование в том, что вы этого не сознаёте. Нет, серьёзно. Запротестовал он краснее. Затем пробормотал невнятно: "Нет, это просто потому, что я, ну, как никак врач". Она засмеялась, медленно отгоняя рукой дым папиросы. "А вас не убедишь. И, пожалуй, не стал вам говорить вам это". Ну, конечно, вы отличный врач. Мы только недавно говорили об этом на Грин-стрит. Лерой уже начинает надоедать наша компания врачей-диетотиков. Бедный Румбольд. Ему бы неприятно было услышать, как Лерой Лайл пора бы ставить нашего старикашку. Но Джеки с ним согласен. Они хотят иметь в правлении врача помоложе, поэнергичнее. Как это говорится? Восходящее светило. Они, кажется, затевают большую кампанию в медицинских журналах. Хотят заинтересовать врачей нашими продуктами с научной точки зрения, так выразился Лерой. Разумеется, Румбль только предмет шуток среди своих коллег. Но к чему я говорю обо всём этом, терять время на эту прозу в такой вечер, как сегодня? Ну, ну не хмурьтесь так, Свирепа, точно вы собираетесь убить меня или Локея, или Капермейстера? А его следовало бы убить, он противный, правда? А вы сейчас точно такой, как тогда?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 Эндрю расплатился и вышел за ней через высокие стеклянные двери, варварски пробитые в красивой старой стене. На террасу слабо доносилась танцевальная музыка. Перед их глазами расстелалась просторная зелёная лужайка, спускавшаяся к реке меж тёмных рядов подстриженных тисов. Францис была права. Над темзы уже взошла луна, бледное её мерцание переливалось на щитах для стрельбы, стоявших на нижних площадках. От тисов брызнули длинные чёрные тени.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 Это наш век. Он поцеловал ее. Она не шевельнулась. Ее губы были теплые и сухие. Через минуту она сказала, это было очень приятно и очень неумело. Я умею и лучше, пропормотал он, глядя прямо перед собой и не двигаясь. Он был неловок, пристыжен, нервен.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 с грязным пятном на щеке от кисти, которой она красила дверь, когда они только что переехали на Чесборо-террас. Лицо это волновало его, вызывало ожесточение. Он связан с силой обстоятельств. Но ведь он мужчина, не так ли, а не какой-нибудь кандидат на лечение у Воронова. И с чувством похожим на вызов он снова поцеловал Францис. А я думала, что вам понадобится по крайней мере ещё год, чтобы решиться на это.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 Он вышел из автомобиля и открыл дверцу, помогая Францис выйти. Оба стояли на мостовой, пока она вынимала ключи из сумочки. Вы зайдёте, да? Боюсь, что слуги уже все спят. Он колебался, пробормотал запинаясь: "Уже поздно, кажется, очень". Францис словно не слышала его и с ключом в руке поднялась по каменным ступеням. Он покорно шёл за ней. А перед глазами у него мелькнуло и рассеялось видение: фигура Кристин, идущей по рынку со своей старой плетёной корзинкой в руке.